Здравствуйте. Как у вас дела? Я рад вас видеть в этот жаркий, тёплый июльский, израильский день. Смотрите, дорогие мои, ваша жизнь меняется. Одно из основных правил успешных людей – это умение сказать «yes» и «no». «Да» и «нет». Это то, что Фрэнк учил, то, что я вас учил. Но важно, как ответить, понимаете? Как ответить, чтобы она не и не стала… Для этого нужно использовать интеллект. Для этого вы должны использовать свои, свою интуицию, свою культуру. Вы должны учиться, должны учиться дипломатии. Потому что человеческие отношения – это очень нежная субстанция. Знаете, это то, что очень нежное, это намного даже нежнее, чем хрустальный, не знаю, какой-нибудь там красивый узор. Вы должны к отношениям очень внимательно относиться. Не так, что ты знаешь, я прозрела, дорогая, отвалю. Вы должны жестко сказать, вы должны сказать, если вам не нравится, вы должны сказать, мне неприятно. Есть типы, я понимаю, вас это дело просто попробуйте услышать, а то вы уже, вам сейчас никто обниматься не лезет, успокойтесь, вы просто скажите нет и все, и строго я... Вы просто можете объяснить философски, я объясняю, например, философски, вы знаешь, есть типы людей, там, там дигитальные, аудиальные, вот как по NLP, я вам как-нибудь прочитаю, И есть я тип, который не любит, вот, ну, мне тяжело, мне неудобно, у меня зона комфорта, она большая. Вот человек должен метр три стоять, вот ты сейчас два с половиной, я уже не комфортно, но еще терплю, но ближе лучше надо. То есть вы должны так немножко науку использовать, объяснить про типы, вы должны учиться, как отказываться. Просто раньше она никогда не проявляла, последние два месяца на нее как снег на... Но у вас чистка идет, вы вы начнете, начинаете притягивать, то есть люди непонятно почему вас начинают любить перед теплым словом. Нет, это не любовь, это... Нет, серьезно, это просто лицемерия, я же Это просто лицемерные такие какие-то обзаи, которые что-то что как будто вы себе получите. Если, если вы уверены, что это лицемерие, вы должны строго же сказать. Мне неприятно. Вы должны это озвучить. Извини, просто, ну, я вообще не люблю, когда меня кто-то обнимает. Так вы должны это учиться объяснять. Когда По другим положу возвращаешься, чтобы вы такой деликатно пытаешься объяснить. Окей, бо красиво. А вы мягко извинулись. И всё. Да, мы такие, к да. чему я вас учусь. Всегда юмор, ослабленный, да, мы такие, да, вот. Ещё какие реализации у вас, ещё что-то да, вот. Я, в принципе, научился учить учет, ценить своё время. И, вы знаете, за тот период времени, то, что я успевал их я стал желать гораздо больше. Я стараюсь жить в ритме, я стал замечать то, что, не напрягаясь, я выполняю работу, которую у меня занялось, скажем, полтора полкарад-байдер. Mm -hmm. mm -hmm. Я встал, я это, учусь рано вставать, и я стал замечать, что раньше, без будильника, проснулся в 6 утра, это невероятно. Mm -hmm. Сейчас я спокойно встаю в 5.30, без напряжения, и совершенно спокойно. Mm -hmm. все, все зависит, как мы поменяем свою на то, что направлено на ум, наш ум, на то, во что мы верим. Мы это притягиваем, мы начинаем жить, я рад, что вы это поняли и, и, э, и начинаете реализовывать. Вообще, несмотря на то, что первые занятия не были достаточно такие философско-теоретические, сейчас они становятся все более практичными, но я вам уверяю, что вот эти вещи, если вы начнете применять, вы должны писать, как быстро жизнь начнет меняться, особенно со временем, потому время это основа всего, семинар. Потому что я вам дал тему с позиции духовных взглядов, это крайне, я не, не знаю, кто дает. Сейчас, ну, на русском, так, точно, вот именно, ну, в таком контексте именитесь глубоко духовным контекстом еще. Mm -hmm. Вот. Еще какие-то у вас мнения, комментарии? Сказать мне, хочется, что-то Я ведь что то же самое, то есть я сидичала считала собак, что поздно лечь, рано лечь мне сложно и растать тяжело. Но уже несколько месяцев, как я так себя настроила, что мне все утра удивительно просто, не тошно, как давно. Даже мне 8 всегда сложно было вставать на работу А сейчас без проблем прибудрить и действительно много успевать стало. Вы знаете, постарайтесь довести свой подъем до 6 утра. Пол шестого 6, 6 хотя бы, потому что после шести начинается капа, и потом все равно. Сейчас, бывает, час сдвигается, тысяч семь максимум, но хотя бы до шести, вы увидите, как жизнь сдается, хотя бы до пол шестого, и вставать, и вы будете успевать очень много. Хорошо, сегодня мы поговорим о теме, которую, если вы поймете, то есть, если вы, скажем так, примете, то, что вы поймете, я думаю, я ну вас верю, я уверен, что вы поймете, и тем более мы максимально легко вам это преподнесем. Но если вы хоть немножко примените, если вы увидите, ну как сказать насколько это работает, измените свою деятельность, у вас жизнь изменится очень сильно. Понимаете? И это гарантирует вам и избавление в том числе и, и от болезней, и вообще от беспокойства, от многих проблем. Тема называется «Социальная реализация», я ее примерно так назвал, или «Социальный уровень». Мы э, говорили с вами, что есть несколько уровней физический, социальный, интеллектуальный и духовный. И о физическом мы довольно много рассмотрели. Мы рассмотрели базу, основу этого, как здесь все в этом мире устроено. Кроме физического уровня, мы рассмотрели, что такое душа. Но сегодня мы будем говорить «Окей». Мы знаем, что эгоизм – это плохо. Мы знаем, что мы есть часть Вселенной. Мы должны жить в гармонии с ней. Но как это жить? Потому что 95% западных людей, если не больше, они не живут гармонично. Они заняты тем, чем они должны быть заняты. И социально они не устроены, они несчастны. Я вам буду сегодня давать более на духовном таком уровне. Именно с духовной точки зрения. Потому что у меня есть диск. И вы там это можете прослушать там социальный уровень есть, я объясняю про социальный уровень, что значит мужчина должен быть, мужчиной женщина, женщиной что каждый человек он должен жить в этом мире, стоять на ногах, он должен уметь зарабатывать деньги, он должен уметь коммуникировать, с другими людьми, он должен уметь общаться, с другими людьми, Понимаете? то есть есть какие-то законы мира, и он должен жить по законам этого мира, Понимаете? мы вечные души, но мы пришли в этот мир, у нас есть два, и мы должны жить в соответствии, с законом этого мира, на внешнем уровне, И также мы говорили про социальную реализацию Те, кто у меня учится Мы возвращались к этому моменту не раз Что мы можем быть счастливы Только тогда, когда мы реализуем Те таланты, которые в нас заложат Только тогда, когда мы исполняем Свой долг И Мы говорили с вами, что есть часть Что мы часть целого Мы подобно органу У кого эго поменьше, можно принять Что мы как клетка, знаете, большого организма И насколько мы живем гармонично в соответствии с этим, с организмом, настолько мы счастливы. И это первое то, что это первое то, что нам важно понять. Следующее, это чем больше мы отдаем, чем больше мы отдаемся своей дхарме, тем, чем больше мы отдаляемся от своей дхармы или дхармы, тем больше мы страдаем. Аюрведа И вообще вся восточная психология, восточная медицина она говорит, у каждого из нас есть свой путь, свое предназначение в этом мире. Не просто так мы рождаемся, бум-бум, что-то как-то, обезьяны люди там как-то случайно мы чего-то родились, случайно кого-то встретили случайно, кто-то родился, все случайно. Нет, в этом мире ничего не случайно. В этом мире у, в каждом есть какой-то смысл. В каждом действии есть какой-то смысл. согласны с этим? Ничего здесь случайно не происходит. Не случайно мы с кем-то встречаемся, не случайно мы с кем-то заводим там тесные отношения, с кем-то не тесные, с кем-то на всю жизнь, с кем-то дружественные отношения. Здесь ничего нет случайного. И мы родились, у нас на нас тоже есть у Бога какой-то план. Мы, мы должны исполнять свою роль какую-то в этом мире. Мы должны жить в соответствии с этой дхармой. Если мы не живем, то какой клеткой мы становимся? Ракуль. Ракуль. или в лучшем случае паразитической но вот это очень хорошее слово паразитическое паразитизм потому что многие люди не когда вы знаете ей туда хожу и туда хожу я, и туда хожу, я и работаю там делу я этого делаю там этому хорошо Я говорю хорошо но это не ваша дхарма это не, это не то что вам нужно и вы не должны этим заниматься поэтому вы не чувствуете удовлетворения, вроде бы вы всем отдаете И можно привести такой пример. Представьте, вы хотите молока. Да? Горячего, например, молока. Зима, вам молока хотите. И вы просите своего лучшего друга, принеси мне молоко, пожалуйста. Он приносит вместо молока йогурт холодный. Самый прекрасный йогурт. Но да. или воды, например, чистой, или другую какую-то жидкость, но это уже не то немножко, да? Или другой пример, тоже с другой стороны, вы очень хотите воды, вы целый день были на жаре, пришли, вам хочется воды. Вы считаете, да, воды, а вам дают молоко, это полезно, это в гуне благости, что ты понимаешь, тут с медом поедете такое, горячее. И вам хочется это молоко куда-нибудь сюда вылить, мягко говоря, и вы не удовлетворены. И также у нас у нас есть свое предназначение. Мы должны служить миру и отдавать что-то. Только тогда мы можем быть счастливы и гармоничны. И э, от чего происходит отделение? И почему мы не заняты с, э, с вот тем, что, чем мы должны заниматься? Это происходит от эгоизма. Это мы разбирали два, э, два занятия подряд. Да? Чем больше у человека эгоизм, чем больше у него ложный эго, тем более он несчастный. Какой бы интеллект не был сильным, Если сердце закрыто, человека закрываются все энергетические центры постепенно, и он э, увядает. Вначале психологически, физически, ментально, то есть на всех уровнях он увядает. Вот. И э, в этом мире люди работают ради денег, славы, власти, да? чтобы избавиться от грехов, чтобы в следующей жизни в рай попасть. Вот. Но те, кто делают бескорыстные сужения, не ожидая ничего взамен, они становятся могущественными. И человек, который служит с любовью и смирением, он становится истинным правителем мира. То есть это говорит восточная психология. То есть человек, который служит людям с любовью и смирением. Да? Обратите внимание, что говорит восточная психология. Что те, кто смиренно служит и бескорыстно отдают. Полностью отдают, э, ну, посвящают свою жизнь служению миру. Служению Богу. И ну, как видя Бога во всем, служению людям. Ну, это, это мы сейчас разберем. И вы здесь а, можете увидеть определенные противоречия, потому что в школах, особенно западных, учатся. Ты станешь великим, когда ты станешь самым большим да, эгоистом, когда ты как можно больше людей будешь эксплуатировать, у тебя будет больше власти. Но это не так. Это очень хорошо тоже что Каббале объясняется в иудаизме, что... Ну, Смирение – это божественное качество, там есть очень много причины. Чем более человек внутри смиренный, тем он ближе к Богу, к божественному. И э, мне на меня, кстати, очень хорошо повлиял такой один рассказ, мне его несколько раз пересывали в разных рассылках, и достаточно хороший, он повлиял вот так на мой ум. Вот, э, не знаю, читали вы или, вы или нет, но я вас так мяч спрошу, Назовите мне последних 5 уроков Нобелевской Кремль. Кто может поднимите руку? Физики в основном, физики Фамилию можете назвать? Жорез Алсер. кто может один из назвать 5? Вообще за всю историю можете кто-то? Ну, заметьте, максимум, кто вспоминает, это одного, да? большая половина вообще не может вспомнить. <пас> Назовите, пожалуйста, последних пять э, олимпийских чемпионов на последних играх. Кто знает? Да любой. Да любой. Намка да. и Костромарка. Еще четырех. И здесь очень э, интересный момент. А теперь э, назовите, пожалуйста, ну, троих, пятерых, те кто повлиял на вашу жизнь. Те, кто реально изменил вашу жизнь лучше, кто научил вас читать например действительно учитель от бога вы помните вы можете их назвать кто не может То есть, к чему я это подвожу Психология такова, что э, это очень хороший есть, ну, если пометил что это очень хороший такой термин восточной психологии что качество твоей жизни сводится к качеству твоего вклада в жизнь других людей. Качество твоей жизни, оно сводится к качеству твоего вклада в жизнь других людей. Как вам такое? То есть, и в принципе, восточная психология, она говорит, не гонитесь за призначными, там, бездевушками слабые почеты. Это иллюзия, это пустой звук. Даже великих мудрецов забывают. Проходит время пять тысяч лет, три. Даже великие мудрецы до какой-то степени их не очень помнят. Что говорить о других? И восточная психология, она советует относиться к славе, как к отбросам яду, яду и блевотине. Вот. И этот мир, он нереален. Там, где есть гордыня, нет места для истинной преданности и святости. И любое действие мы должны совершать как жертвоприношение. И почему все религии пронизаны этим духом жертвоприношения? То есть, жертва заключается, что мы отдаем. Это не обязательно, как я вам говорил, козлёнка огонь толкнуть. Или ещё там всё же сделать. Такое ритуальное. Жертва каждый день. Вы встретили человека. Как вы ему говорите? Вы ему отдаёте эмоции, вы ему отдаёте комплименты или претензии. Помогаете ли вы кому-то? И именно чем больше мы отдаём, тем более мы, у нас жертвенный дух, тем ближе мы к божественному. Я вам начал рассказывать вот этот пример. Спрашивают вас. И там в этой рассылке меня очень потряс такой случай. В ли в США, были проведены такие, что-то вроде олимпийских игр или какие-то спортивные игры для детей-инвалидов. В Сиэтле, да? И эти дети, они побежали 100 метров. Но один ребенок, он примерно на пол дистанции упал. Ну, был инвалид, но, знаете, это... И все дети, они соревновались очень сильно, они долго готовились к этому, для них там за них болели, были их родители, родственники. Они остановились все, оглянулись, вернулись. Взяли этого ребенка, помогли ему и все вместе пошли. Знаете, я извиняюсь, я когда этот читаю, всегда плачу. И весте древних им аплодировал. Это то, что это реальная духовная жизнь на самом деле. В этот мире конкуренция, когда надо кого-то раздавить, надо кого-то убить там, Ну, я утрирую убить Ну, кстати, что утрировать, когда физически. Вот надо что-то сделать, там кому-то плохое. Но вот этого духа жертвенности ни у кого нет. И поэтому люди удивляются, почему такие несчастные, почему так страдаем. И Служение, оно очищает сердце от эгоизма, от зависти, чувства превосходства. И когда мы очищаем свое сердце, мы только тогда можем почувствовать единение с Богом. То, что мы разбирали на первых лекциях, мы разбирали с вами, что только чем ближе, чем ближе у нас единение с Богом, чем ближе мы к Богу, тем более мы гармоничны и счастливы. И вот это единение, оно может прийти, если наши сердца чисты от зависти, жадности, гордыни. И так далее. И самое главное, как можно как можно отдавиться от этих качеств, как можно очистить свое сознание, это очень просто. Надо именно физически что-то делать. Вот я я вам скажу по себе, ну, какие-то довольно многие годы я уже читаю умные лекции, знаете, иногда самому даже нравится, вот, иногда ей нравится, но так или иначе. Но на, наиболее сильная реализация я получил именно физически, когда что-то делаю в другом, Просто жертвуя, просто отдавая кому знаете, взял, пошел там улицу поднял, ну я не так много взял, чтобы долго хвастать, но из того немного вот эти самые сильные реализации, просто прийти в больницу раз в неделю поработать, помочь, понимаете. просто убрать мусор, который на улице, да. какие-то вещи общие сделать никому при этом не греть, и поверьте мне, И я говорю это из своего опыта, но я просто немножко это реализовал не так сильно, но в какой-то степени я это реализовал. И об этом говорится вся, все восточные мудрецы, да и, да и западные в принципе. Что это самый короткий путь, как очистить сердце и отдать себя, привести в жертву. Сердце очищается, вы не представляете, как быстро. Просто бескорыстно что-то делать другим. И, ну, как я вам говорил, это, ну, втайне это должно быть. Это самый короткий путь, когда мы чувствуем единение со всем миром. Мы приходим на пляж, все уже как-то там привыкают. Просто 10 минут ходишь, собираешь бумажки, чтобы ну, людям там, 10 метров там, да не успел И это дает такое единение, чувство со всеми. Единственное главное не возгордиться в это время, потому что он такой, вот видишь ты какой, они гады лежат тут наслаждаются. Ничего не знают, но абсолютно истинно. И такие могут быть проявления. Вот. И труд вообще, да? Нас учили в Советском Союзе, там мы же что-то, что, что такой труд. В чем его заслуга? Что мы обезьянно дела учинали. Труд из обезьяны сделал человека. Но по большому счету труд он в восточной психологии, это говорится, это поклонение и медитация, это поклонение и акт служения Богу. Это то, как мы можем именно Служить бог Потому что у многих людей духовная жизнь это надо уйти в пещеру сидеть, молиться, да, исполнять там сколько-то там внешних ритуальных заповедей, какие-то внешние атрибуты соблюдать. Но в основном это труд. В основном это отдача. И э, одна из основных правил э, для здоровья, одной из основных э, основ для счастья это спокойствие ума. Это то, о чем мы начали. Да? Вот вы говорите, будь вот, с кем-то разговариваете, у него ум беспокойный, это нам передается. И а, считается, что чем более беспокойный ум у человека, а, тем быстрее у него три Доши выходят из равновесия. Доши это три ну, конституционных типа, я не знаю, три стихии. А, три, а, тем быстрее у него начинаются проблемы со здоровьем. Поэтому наш ум должен быть спокоен. И... Беспокойство приходит в основном от того, что мы привязываемся к чему-то, мы привязываемся в том числе и к работе, мы привязываемся ну, к каким-то объектам этого мира. И человек, да, как работает в этом мире? Он начинает планировать выгоду еще даже до того, как он сделал, начинает делать свою работу. Да? Ни один человек здесь не начнет что-то делать, если это не выгодно, надо все сесть, рассчитать, ты мне или тебе. Вот, и Каждый человек он надеется на какое-то вознаграждение, но ум, это страсть считается. Ум в благости или в сатве, то человек, ну в принципе ум он всегда сам по себе в благости. И человек к нему может прийти только когда он избавлен от этого духа стяжательства. То есть спокойствие ума не может быть у человека, который жадный, да, привязан к чему-то. Согласитесь с этим, нет? То есть ум, он по себе должен быть спокойный и приносить нам счастье. Но мы не можем быть счастливы, мы не можем быть спокойны. Если мы к чему-то привязаны, у нас есть вот это чувство наживы, желание преобрести, желание что-то извлечь из этого. Да? Даже обычно как бизнесмены, -то, так, давай так. Ну, помните, особенно в коммунистические времена, как рисовали этих буржуев, такие, поисклинивали. А да. хотя сейчас как раз, -таки наоборот, большинство творческих успешных людей не в благости, они очень гармоничны. И беспокойный ум, он это то, что приносит нам э, все проблемы. Есть очень хорошее выражение в восточной психологии это привязанность, это первая дьямая. Привязанность майя это материальная энергия. Ну не тетя Майя соседка сесткой, это Майя, по, по санскрите, на санскрите это материальная энергия, иллюзорная материальная энергия. И Материальный мир все со всеми его проблемами он держится за счет привязанности. Даже говорится, что в уме есть такая субстанция, которая очень сильно приклеивает ум к различным объектам чувств. И, говорится, крепче любого клея. То есть на шум притягивается. Мы что-то увидели, захотели, притянули. И обладание, оно приводит к эгоизму, эгоизм к привязанности. То есть мы обладаем чем-то, У нас увеличивается эгоизм и усиливается привязанность. Мы начинаем бояться этого потерять, нам еще что-то хочется. И тут появляются, в принципе, проблемы. Сам по себе труд, он не может приносить страдания. Все беды и несчастья проводят, ну, приносят привязанность. Привязанность и отождествление себя со своей деятельностью. То есть сам труд, он не может приносить страдания. То есть когда мы начинаем привязываться, вот вы работаете И вдруг вы расстроены, вдруг вы чувствуете неудовлетворение. Почему? А вас не похвалили. Вы такое работаете, вы ровно в восемь приходите, все, в девять там уходите, в вот, полдесятого опять возвращаете, все как надо, все делать а вами недовольны. Но если вы не привязаны, вы, вы делаете как служение миру, вы начинаете не зависеть от этого. И только тогда, только на этом уровне мы можем... По Испытать счастье от нашей деятельности. Только на этом уровне мы можем быть гармоничны и счастливы. И невежественные люди, горятся они работают ради образования детей, ради удовлетворения начальника, обеспечения родственников. У них нет времени для духовной жизни. Но это рабство. Человек, который э, живет в страхе, вот особенно в Израиле это тоже есть, но в большей степени это я наблюдал в Канаде и в Штатах. У, у людей огромные долги, да, на машину, на дома. Они живут в постоянном страхе, успеем мы это или нет. Да? Они говорят, я исполняю свой долг, я живу ради детей, я да, живу там, я помогаю тете Клаве, да, там своей больной, там, старой, да, я делаю, я пытаюсь удовлетворить начальника, но это считается, в принципе, рабством. Mm. То есть, такой человек, он только ест, спит, ходит на работу, производит потомство, и так проходит вся жизнь. По большому счету это корыстная жизнь. Если человек не находит время для самообразования, если человек не находит время для духовной жизнь если он действительно не находит время для истинной жертвы, это просто определенная рабство И это корыстная работа. Из einfach неисполнение Pendava И такая работа она направлена на удовлетворение низменных желаний. Все, что человек делает под давлением и в надежде на результат, это не является Тхарм. Все, что человек действует, кто помечает, может помечить, Все, все, что человек делает под давлением, из страха, все, что человек делает под давлением, в надежде на результат и из страха, это не является дхармой или дхармой. Потому что H или H, оно такое едва произносится, дхарма, дхарма. То есть очень просто увидеть, вы в дхарме или нет. Если вы не в дхарме, в дхарме, то вы не можете ну, быть здоровыми. Да? Потому что я, вам, я вас учил, что Юрвета говорит, чем дальше вы отдаляетесь от пути, который предназначен вам, чем дальше вы отдаляетесь от своей дхармы, тем меньше у вас шансов быть здоровым. Это первая причина для заболевания и несчастья по судьбе. И несчастья и внешних, и ментальных. Поэтому многие люди говорят, ну как, чем ты несчастлив? Ты на хорошей работе, у тебя хорошая семья, но почему ты несчастлив? вот я не знаю, я в депрессии. И в современная психотерапии они все, что делают, они дают таблетки, да, выдают, и Какая это хорошая, у тебя хорошая зарплата, придурок. У тебя дети, у тебя жена на хорошую работу, сросла, у вас две машины, долг. Другие о таком мечтают, а ты хочешь по психотерапевтам? Таким образом старайтесь не путать харму и рабство. Это разные вещи. Потому что многие люди, они работают в страсти, они горды, я столько делаю. Я пятерых детей выроскиваю, я это... Это все хорошо. Но по большому счету, очень важно понимать, либо мы в дхарме, либо мы в рабстве. И если вы в харме если вы идете по своему пути, я стараюсь на нашем курсе меньше использовать санскритских слов, то Если вы идете по своему пути, потому что у вас предназначено, вы становитесь, то, что видит в Аюрведе, первый принцип здорового человека, с каждым днем ваша жизнь становится счастливее и счастливее. На Западе это вообще считается уделом сумасшедшим. Я переписываюсь с одной женщиной, я ее проконсультирую, мы подружились, она работала в правительстве России, в правительстве Гутаума сейчас определенных ну, нескольких регионов России, очень разумная женщина, и она говорит, что на одном совещании сидели на чину, очень высокого люди руководители, она сказала, народ должен быть счастливый, все сказали, со... ты же как? каком ты счастье говоришь? Это невозможно, что это счастье, ты хочешь их споить? То есть да, даже само понимание, ну, у нас там длинная дискуссия, она мне рассказала даже статья, то есть многие чиновники, они не понимают, многие люди, что такое, как это, чтобы жить, скажем, у меня все улучшалось. Но самое интересное, Если вы идете своим путем, вот это счастье, оно нарастает. Даже непонятно почему. И со временем, ну, многих из вас, я знаю, это уже открылось, когда вы начинаете сушить интуицию, вы что-то делаете, а вам внутри вот как бы сжимается, не делай, да, и как-то грустно на душе становится. Не то что лень, это другое, знаете. Вот именно грустно. Бывает такое у вас? А бывает что-то делаете, у вас душа боится. Бывает? По большому счету, вот это ощущение, это то, что мы должны всегда чувствовать. Вы идете мягко, вы начинаете что-то делать, у вас тело сжимается, не тело это. Да? Какой-то человек вам подошел, давай купим дом, давай там это, а вам внутри говорит, ну что-то сжимается. то что интуиция, Бог, Он нам всегда что-то, ну, Он нам всегда говорит, что-то Если вы слушаете интуицию, вы, я вас уверяю, у вас практически не будет ошибки. И вот это чувство, первый шаг на пути, узнать вы в рабстве или нет, узнать, а поет ли у вас душа. Каждый день вы встаете и вам радостно жить. Каждый день вы каждую минуту вы начинаете чем-то заниматься, поет ли у вас душа. Идете ли вы на работу, занимаетесь детьми. Есть ли у вас какое-то хобби. Или вы просто как рабыня или как кошка или, кошка или белка в этом колесе крутитесь. Ну и что? Какой в этом смысл? Первое, чему вы должны ощущать, первое, извините, что вы должны проверить под давлением, в надежде на результат или из страха вы делаете. Эти три вещи, всегда их помнить. Вы должны проверять. Делаю ли я это под давлением, да? под давлением общественного мнения. Вот у меня маска успешного человека, я должен быть перфект. об этом мы чуть позже говорим. Я, я стараюсь делать, да? Я отзадишу. То есть, делаете ли это вы в надежде по что общественное мнение что-то осваивает, или из страха, да? или на результат, вот я сделаю, у меня будет это. Если это, вы просто живете в рабстве. Имейте в виду, вы можете жить в самой свободной стране западного мира, да? где все позволено, якобы вроде свободы, но это человек раб. То есть, в дальнейшем, вот, как э, гениальный психотерапевт, психолог, профессор Маслова доказал, что 99% людей западных, они просто рабы, они механизмы. 99% мы живем в обществе, масок в массах рабов, ну, иллюзий. Каждый человек в каком-то своем мире живет. О каком счастье здесь может быть речь? Если вы хотите быть счастливы, первое, вы проверьте это. И следующее, вы начинаете что-то делать. У вас душа поет или нет? Это не обязательно... Что-то может быть хорошее, хорошее или плохое, например, и всегда у вас ну, такое очевидно Иногда вы захотите поехать в больницу, кому-то помочь а вам интуиция будет говорить, «Не, не жаль, не стоит. И лучше послушать, что, значит, это мы делаем из-за пока мы там не нужны. То есть какие-то результаты. Слушать нужно свое сердце. И карма она не имеет ничего общественного с корыстной деятельностью обусловленной привязанностью, алчностью, такая Такое рабство это добровольное бред Поэтому многие люди живут, они говорят, вот у меня всегда этот мир давит. Да? Здесь все так на меня давит. Вот это дает отношение надо счета платить, все давит. Поэтому вы, вы уже знаете законы тонкого мира. Да? Если у человека он не идет по своему пути, он взвалил на себя это время. Оно вроде бы энергетическое время. Человек действительно ощущает на своих плечах вот это время, вот эту тяжесть. И а мы говорили очень много про жертвенность. И жертвенность, она должна быть постоянно. В первую очередь, жертвенность должна быть своим партнером, с тем, с кем мы живем. Потому что наша жизнь зависит от этого, с тем, с кем мы живем. И в первую очередь, карма нас сводит с тем, с кем мы должны отдать. Я вас уже учил, что мы не можем вступать в какие-то серьезные отношения, то есть лично, если мы не уверены, что мы сможем этого человека сделать счастливым. Мы... Не сможем э, жить гармонично, если мы не отдаем близким. В первую очередь это подразумевается муж и жена. Дети, мы должны отдавать свою тхару. Ну, муж и жена даже это первое. То есть муж должен быть предан жене, должен быть энергия отдачи, сужить друг другу. Но скорее даже на первом месте, на втором стоят родители. Родители мы должны всегда почитать и сужить. Именно это воплощение божества на этом, в этом мире. Какие бы они ни были. Мы можем быть профессором, они могут быть уборщицами, уборщиками это не важно. Родители всегда боги. Вот. Есть такая хорошая притча. Один мудрец, он много лет сидел, медитировал, молился. И он набрал очень много энергии, такой шахте, то что называется. И однажды пролетала птичка, и она на него сходила. Она села на дерево, там как-то так, и она сходила, и прямо ему на голову. сидит, медитирует. Пух на голову. Он такой поднимает, ну, не божественным пахнет, знаете, нектаром. Он поднимает, смотрит птичка, и он ее прохал. И так как у него энергия была мощнейшая, он уже многие годы медитировал, он сжег эту птичку силой своей проклятия. Вот, ну, не плачьте, я уже смотрю, тут многие плачут, птичку жалко, да? И, ну, на следующий день он пошел собирать подаяния. Это было распространено так в древние времена, что мудрецы не сидят, и они, они имеют право жить только на то, что они там раз в день или раз вниз в день ходят им, дают там что-то. И он пошел. И... Э, Он подошел к одному дому, там женщина вышла, говорит, да дай мне еды, пожалуйста. Он говорит, послушай, постой, подожди, я должен мужу послужить. И он был развирепован, такой, как я ее сейчас прокляну, я тут святой, сижу, медитирую тут, да. Вот. А она тут пошла, ну, какому мужу служить, а я тут, ну, такой, брат. Она и когда она пришла, он, он такой разрежите, говорит, как ты тут? Вот она на нее посмотрел говорит, послушай, что ты нервничаешь. Я тебе не птичка в лесу, которую ты можешь сжечь. Вот. Постой здесь, не нервничай, подожди. И он был в шоке, как она могла видеть, да? как она могла прочитать его мысли. Какая-то простолюдинка, там, женщина, он великий мудрец сидит. Ну, там, великий йог, а тут какая-то, скажем так, тетка вышла, да? что-то его мысли прочитала. Он рассказал, какие у него мысли, какое настроение. И когда она обратно вернулась, уже сидели дома, она посмотрела, послушала, говорит, это не случайно. Говорит, ну, женщины, которые так читают мысли, это не случайно. Говорит, ну, расскажи про себя немножко. И она говорит, что как ты достигла этого? Ты занималась йогой, пранаямой. Он говорит, ничего я не делаю. Я говорит, не занималась ни йогой, ни пранаямой. Все, что я делаю, я просто предан свою, своему мужу. Я считаю его богом, я считаю его своим учителем и поклоняюсь ему. То есть я выполняю свое служение ему. Вот, я э, встаю раньше, чем он, вожусь позже, чем он, я помогаю, сужу. сужу и я выполняю это как, как сужение Богу. И все силы, все ситхи, тоже на санскрите говорят, все мистические силы, все глубинное понимание, но у меня пришло автоматически. Они тебе говорят, ну, я тебе многое сказать не могу, так или иначе я женщина, сходи, говорит, там мясник есть на рынке, он тебе научит. Мясник? Боже, какой мясник, тут еще, ну, денек, да? говорит, женщина какая-то учит. Тут, тут мясника. Мясник это в Индии ну, до сих пор считалось кастом самых низших таких ну, людей. И, ну, ну что там, трупы резать, да, энергии низших и что такого. И он пришел на рынок этот, этот мясник, когда там режу, он говорит, Мне, говорит, женщина послал. Хорошо, подожди, я сейчас клиентов отпущу. И он э, подождал, тот мясник подошел, выти руки, сел, его тепло принял. И он говорит, что No. такой он увид в нем не мой вопрос он говорит, ты снимаешь такой грязнойработ заполняешь такую дети как ты вообще мог разве но та женщина хорошо она говорит что она научилась читать мысли благодаря тому что у нее сердце очистилось ведь представляете как э, надо сужить близким до да, без зависти без ничего э, чтобы читать мысли но что мысли других читать можно если только сердце чисто сердце мы можем очистить если мы жертвам чтото И он говорит, хорошо, но та женщина занималась благочестивой деятельностью, он был благочестивый человек, она ему служила, хорошо, но ты мясник. И этот мясник, он сказал, говорит, что работа не может быть грязной или низменной. Любая работа это акт поклонения Богу. Я выполняю свои обязанности как поклонение Богу. И я день и ночь служу своим родителям. То есть моя дхарма быть здесь, мой путь, мое предназначение быть мясником в этой жизни. Хорошо, я принимаю, я максимально хорошо это делаю, да? сколько от меня зависит, и при этом я служу своим родителям, как Божеслужащим. И эти два человека, они очень многое показали этому человеку. Этому мудрецу, этому, это не мудрец, это йог. То есть, это йог, который медитировал. И вот это, ему пришло понимание, что очень важно служить, и очень важно отдавать и заниматься какой-то деятельностью. Понимаете? Ах! То есть то, что через деятельность человек может быть э, успешным и счастливым. Какие у вас вопросы на эту минуту? А, ну, у меня есть вопросы. Uh -huh. Вы говорили, что что максимально служит родителям. Даже чувствуете, когда что они используют вас? Например? Сейчас мы его используем. Примерно? В принципе, смотрите, я знаю случай, я вам рассказывал, когда у меня были уч пара учеников, у мужа, ну, у мужчины, главы семьи, была мама, которая его когда родила, говорит, я я родила тебя для себя, ты должен жить для меня. Когда он женился, она вообще была в шоке, как ты уходишь, я тебя раскивал для меня. И она, если ему звонит раз в неделю, там, или вернее он им звонит, первое, она начинает рассказывать, у них родилась дочь то есть у нее внучка. Он говорит, внучка, да. А ты знаешь, вот я ходила, и мне что-то печенка забили, вот, есть, ну, человек мне что-то такое, она всегда в своих проблемах. Она ничего, она 40 минут и себе говорит, а у них, да, у вас дочка родилась, ну, хорошо, ладно, даже не посетить. Надо все-таки держаться немножко на расстоянии, но в любом случае надо посылать деньги, ни в коем случае не допускать гордыни, не допускать, что вы выше. Понимаете? такие родители, ну, значит, вы притянули их, что-то. Все-таки делать подарки, хорошо что-то, ну, относиться, молиться за них. Если вы делаете слишком много подарков, это иногда может быть какие-то быть нюансы, просто и жертвуете ради них в церкви, в синагоге, то есть это очень помогает. Когда вы жертвуете за кого-то, они получают практически такой же благ, и вы очищаете свое сердце. Помните вот эту фразу, то, что сердце, оно очищается только только при бескорыстном служении, только при жертве. нету другого пути очистить сердце. Это один из основных путей. И... У нас у всех есть определенные обязанности, да? так же, как у любого органа. В нашем теле есть много множество органов, да? бесчисленное множество различных клеток. У них у каждого есть определенные обязанности. И у нас есть какие-то обязанности. Мы живем, у нас есть род, у нас есть нация, у нас страна, человечество в целом, мир. И мы должны служить практически всем. И только тогда мы будем счастливы. И... Исполняя свои обязанности, мы развиваемся и морально, и духовно, вот. и через это мы очищаемся, поэтому очень важно знать, какие наши обязанности, то, что перед родителями у нас всегда есть, какие бы мы ни были, Какие бы ни были они, какие бы не были отношения родителям, мы всегда служим. Партнерам по браку мы всегда должны служить. Это, э, одно, из главных, это одно из самых тяжелых вещей на Земле, Потому что эго, оно может уйти, только если мы отдаем, если только мы служим. И э, сначала душа, она узнает об определенном объекте. Да? Зачем, затем появляется желание обрести этот объект для своего наслаждения. То есть вы что-то видите, у вас появляется желание этим обладать. Ведь множество людей, не живут где-то в горах, там или просто в бедных, они не видят, и у них нет желаний Но не увидели телевизор, кто-то приехал, говорит, вот я приехал из Америки, я приехал из Европы, вот смотри, там-там, там, не знаю, маечек, 100 штук, каких хочешь. Человек жил без маечек. -то. Ничего ему не надо было, тут такое желание. И также мы, мы узнаем о чем-то, наш ум притягивается к этому. И как я вам говорил, как как клеем, да, таким самым сильным, он притягивается, клише такой, и мы уже не можем жить без этого момента. У нас образуется сильная связь с этим объектом. И потом что? Потом мы начинаем прилагать усилия для достижения этой желанной цели. И желание – это мотивирующая сила, которая побуждает ум действовать. То есть желание – это как побуждающая сила. Который заставляет ум действовать. И в свою очередь отдает ну, распоряжение, он побуждает нас выполнять какие-то действия. И из привязанности рождается желание. То есть мысль это топливо, а желание огонь. То есть когда у нас к чему-то сильная привязанность, у нас есть желание этим обладать. И если мы избавимся от этих мыслей о обладать, то огонь он естественно потухнет. Поэтому мы опять возвращаемся к тому моменту, а что мы желаем с наших мыслей. Почему Будда говорил, да, вот в буддизме говорится, если вы хотите прекратить страдания, вы должны начать следить за своими мыслями. Мысли, они вам сформируют будущее. И здесь очень просто, мысли они формируют желание. Мы что-то хотим, мы о чем-то думаем, у нас возникает привязанность, мы начинаем как-как-как, мы начинаем действовать, чтобы это получить. И таким образом мы притягиваемся, мы начинаем мы становимся рабами. Рабами своих, с прихоти своего ума. И такой человек ни о какой дарме не может быть речи. Да? Какая дарма может быть? Человек хочет это, это, Он это увидел, это, это, это, это, Он увидел дома, он хочет его купить. Он говорит, да не надо, дойдите да вы со своей дарми, Я пойду, закончу сейчас курсы программистов. Да? Я буду работать, получать там, 10 тысяч шекелей в месяц. Я куплю этот дом, да идите вы свои дары. Как вы думаете, в этом доме он будет частный? Нивой не да? новый ещё. Так? Потому что дом и очаг это разные вещи, да? Так же как здоровье и лекарство. Лекарство можно купить, здоровье за деньги вы не купите. Вот. И Даже если интерес к объектным чувством пропадает, остается склонность к ним. и она выражается в предпочтении то, что мы ну, по отношению к чему-то или кому-то, то есть у нас остаются какие-то предпочтения. И трудно избавиться уже от предпочтений. это более тонкая такая привязанность, какие-то предпочтения. Сначала нужно избавиться от привязанности и тогда постепенно отомрут склонности и предпочтения. Вот, потому что мы тоже предпочитаем, да, вот это сильное желание. Если какой-то человек не так действует, или что-то нам дает не то, у нас возникает раздражение. Да, то есть <titled> мы предпочитаем. Но мы имеем право предпочитать, но мы не должны быть привязаны. То есть внутри мы должны научиться спокойно принимать. Вот, и а, тоже хорошую притчу я сейчас открывал. Она мне понравилась, это ну, такая древняя притча восточная, что один мудрец, э, здесь, э, ну это Шука его звали, он был Сан-Дьясен, э, и он пришел, я к сожалению забыл, к какному царю очень известному, вот, и его посадили около ворот э, на три дня, да, он пришел в гости к царю, и его посадили на ворот около три дня, сиди. он три дня просидел, Потом его пустили на пир огромный такой. Вот. И дали ему чашку с молоком, большую чашку, полностью заправленным молоком. И он говорит, обойди весь тронный зал семь раз. Он споказан говорит, хорошо, взял. Семь раз обошел, подставил и сел. И за эти все дни, ну естественно, он не пролил ни капли. За эти все три дня, пока он сидел, у него ни капли не выродилось какого-то неудовлетворения. Это был известнейший мудрец, Ему просто великие цари приезжали, жертвовали огромной земли, ему поклонялись, у него было тысячи учеников. Представляете, он пришел, ходил долгий путь, говорит, посиди у ворот, он три дня спокойно сидел, он посиди там, он сел сидел, сделает. и сидел. Сделай его ум, говорится, он даже ни на йоту, ни... у него не было никаких вибраций, как они могут и так далее. И когда царя он увидел, он говорит, действительно, ты великий, Окей". и он Он, он сказал, что Его ум не может быть привлечен Внешним миром, пока он не познал ну, Пока он не мог Он не позволял влиять на него И царь, он ему сказал, ты познал истину Это действительно так Это то, к чему мы должны стремиться Ум должен быть всегда спокойным Но ум, он становится беспокойным Когда его какие-то привязанности разрывают Привязанности как к объектам чувств То есть какие-то вещи, люди, деньги там Так и в каких-то ситуациях Вот так должно быть Я прихожу, будьте здоровы, я прихожу в какой-то, например, магазин. Меня должны быстро охранники пропустить. Но если охранники меня долго, они нарушают, как они так могут? Да? Я буду жаловаться. То есть у нас какая-то модель мира, и ум не может быть спокойным здесь. Считается, есть три вида побуждений, которые, так сказать, мы должны подчинить, и которые мешают нам жить. Три вида подчинения. Это побуждения. А это очень просто. Побуждение мысли, речи и действия. Побуждение мысли, речи и действия. То есть у нас всегда ум, мы должны отслеживать. Это отдельная техника, мы будем говорить про пранаяму, про ум я вам немножко расскажу. То есть мы должны следить о чем мы думаем, мы должны контролировать ум, это вполне по нашим силам. Потому что мы идем, мы увидели, вот как человек, с например, дети, животные, или люди с таким на уровне животных, они увидели машину, и проехала красная машина, они озвучили, да? он не и, и у них разворачивается какая-то идея. Да? То есть ум, он очень беспокойный, нужно его контролировать. Вот. Следующее побуждение это речи, это самая опасное, самая проблемное. То есть к речи опять же, вы увидели эту машину, о, красная машина едет. Ей-то ей, да, ей вон белое, ну что теперь? Речь, вот у вас мысль пришла, да? Что у человека, говорится, в уме, то и на языке, да? Но это очень низкий уровень. Поэтому ну, первый уровень, то, что мы говорили, мы будем про это кстати говорить еще в рамках нашего семинара, очень важно отслеживать свою речь. Побуждение, ба ли это, этого? Ну, это у нас будет отдельная тема по речи побуждению И к действию это тоже. Перед тем, как что-то делать, а нужно ли это? То есть первый шаг научитесь какое то более спокойно отслеживать. Вот. К этому мы будем возвращаться. Просто без этого нельзя исполнять свой дар. Если вот эти три вещи мы не соблюдаем. То есть речь, мысль и действие. Мы должны контролировать. Мы не должны быть рабами. хотел. Потому что к вам заходит человек, у него сильное желание, я не знаю, с кем-то поругаться. Две минуты он с вами побывал, и у вас тоже да, с кем-то поругаться. Замечали это? Он может вам даже ничего не говорить. Но надо отслеживать эти эмоции И надо быть рабами этих всех энергий. И есть одно из основных правил, это в принципе Шавананда с вами дает, это основа такой восточной психологии. Как прийти к бескорыстному соужению. И для этого очень важно видеть Бога везде во всем. То есть все божественно все Бог. Нету тут арабов, нету, это все Бог. Согласны с этим? Каждый человек, который встречается, это проявление, это часть Бога. Это Каббала, говорит, кстати. Нет человека, есть искра божественная. Во всем есть Бог. Трава, земля, этот ковер, это все совокупность божественных энергий. И очень важно видеть во всем Бога и служить всем, всем видя в, нем, в них Бога. То есть, служа каждому, очень важно при этом понимать, что мы служим Богу. Что мы служим частичному проявлению. Поэтому вот это чувство, оно очень важно. Мы видим во всем Бога. Как, как божественную любовь испытывать? Вы во всем видите Бога. Ведь э, мы говорили с вами много раз, что люди, которые поднимаются на высокий духовный уровень, они, э, они любят также человека, который пришел их убивать. Они видят во всем Бога. Праупада, ну, это один из например, ну, это таких святых 20 века индийских. Он сидел он был в Калькутте там бомбили немцы. Ну, они, Калькутта, Индия, бывает английское владение и были определенные налеты. И он говорит, влетели бобы. Он даже в них видел Кришну, он даже в них видел Бога. Во всем он видел Бога. Это так и есть, потому что все есть Бог. Но мы видим как? Мы видим человека, который дал нам 100 шекелей. Это от Бога, да? А пришел убийца нас убивать, это от сатаны. Еще непонятно, да? кто от кого. Вот. И много раз, много людей говорило, что к ним приходили убийцы, грабители. Они они говорили, Бог, окей, дай мне силы сохранить любовь, я их все равно люблю, прощаю. И каким-то образом у этих убийц менялось настроение. Потому что они на том, к кому мы все связаны. Поэтому очень важно видеть во всем Бога. Второе, очень желательно, когда вы работаете, что-то делаете, думать о Боге или быть в молитвенном состоянии, или повторять мантры какие-то или молитвы, есть, в соответствии с вашей религией, или мантры, например. Это самое лучшее, что очищает сознание. А тогда и ум, и речь ваши задействуют. Или в крайнем случае петь какие-то такие, ну классику, или действительно чистые песни, потому что современные песни, они такие сознание опускают. Ну, хотя вроде и любви там много поют. Но самое лучшее это или молитва, или мантре. Вы делаете что-то, молитесь, просто желаете всем любви, живите, ну, делайте это осознанно. Это очень очищает наше сознание. Третье, это очень важное такой пункт, то, что я хотел бы, чтобы так он у вас остался. Не нужно искать выгоды от своих действий. Не нужно искать э, выгоды от своих действий. Не ждите одобрения. Не ждите одобрения, благодарность. Не ждите. Потому что большинство людей не ждут. То есть мы все ждем по большому счету. Да. То есть мы делаем ему хорошее. Но в крайнем случае мы рассчитываем, что он нам, ну уж не вернет столько же, но ну хотя бы гадости не будет делать. Да? Скотина такая. А он? Да. Вот. То есть не нужно ждать одобрения, благодарности, даже улыбки со стороны других за свое служение. Потому что мы рабы вот этих всех. Ой, нас одобрили, нам сказали. Да нет. Если мы хотим уйти из рабской, из рабского мировоззрения, из рабского образа жизни, мы не должны зависеть от улыбки. Но это не так, конечно, мы зашли все, все заплакали. А нам все равно, мы ушли. Нет, мы должны, у конечно же, учитывать чувства других людей, мы должны делать других людей счастливыми, но мы не должны зависеть от этого, что кто нам сказал, как нам подумать. Мы подготовились, у нас есть, например, работа, мы подготовились, мы приложили максимум усилий, мы сделали акт, как, как служение Богу, похвалили нас, поругали, ну что делать? Это очень сложно. Это то, что называется во всех философских восточных школах непривязанность к плодам своего труда. Вот фраза, она всегда у вас должна быть, нет смысла привязываться к кладам своего туда. Мы живем в иллюзиатном мире, тут некоторые не помнят пять, даже двух не могут сказать, нобелевских лауреатов. Right? Олимпийский чемпион. Кто нас вспомнит через пять лет? Да? Там, через 50 лет кто вспомнит? Right? Ну, птички будут ходить на наш памятник, да? там, ну, хорошо там, может сотню-другую лет. И все. Это все так иллюзорно. И чем больше мы зависим от вот этих внешних похвал, от улыбок этой маи, материальной энергии, тем меньше у нас счастья внутри. Счастье, оно должно быть внутри. Центр счастья, тоже только может быть внутри. Вот этот дух когда... Представьте просто, идите, например, и сделайте физически что-то. Я вам, я вам приводил пример. вы ну, не верите мне, поверьте западным психологам. Они говорят, если вы хотите жить более-менее гармонично и здорово, вы должны два раза в неделю делать кому-то что-то незаметно хорошее. И западные психологи после долгих исследований пришли к выводу, что все люди, которые это делают, они почему-то становятся резко счастливы и выздоравливают. Больше, чем два раза в неделю у них уже... Ну, как сказать, интеллект не дошел, что может сделать что-то хорошее. Другим. Еще и незаметно. Да? Еще никому не говорят про это. Ну, хотя бы два раза в неделю. вы почувствуете изменения. Потому что мы, если мы становимся рабами, то нас похвалили, то нас поругали. Понимаете? Это вообще ужас какой да? Мы начинаем зависеть от того, какое спокойствие ума, какое счастье может быть. И а, четвертое. Никогда не говорите... Я э, я помог тому-то, я помог тем-то. То есть даже нельзя так говорить. А как нужно говорить? Я благодарен, да, что этот человек дал мне возможность послужить. Я благодарен этому человеку за то, что он дал мне послужить. И тем самым очистить мой ум и сердце. Я ему благодарен за это. То есть мы живем в океане претензий. Каждый человек претензий к правительству, партии, там это к соседу, жене, блин, придурочной, да? Как мне один мужик говорит. Вот она мне такая, рамя, когда выходила, вы же знаете, да, все эти бабы, выходит, жизнь такая, год прошел и что? Вот. Но, с другой стороны, если мы просто переключим свою ум, то, что много раз много раз вас учил, от претензий, Вот претензия к благодарности. Кстати, этот человек нам дал возможность послужить. Мы ему должны быть благодарны. Как говорят суфии, просветленные суфии, что ад это то место, где рядом нет человека, которому вы можете служить и что-то пожертвовать и отдать. Представляете? То есть ад это то место, где вы не не можете отдать что-то. А нас как учат? Вот ты будешь боженьке служить, будешь давать десятину, попадешь в рай и там все тебе будут служить. А как у мусульман? У вас будет там куча женщин, вино будет литься, все. Но просветленные мудрецы говорят как раз наоборот. Суфизм это исламский, кстати, это это одно из таких мистических направлений ислама. Они говорят, ад это то место, где вы не можете никому служить, вы не можете отдать. Потому что счастье приходит только от отдачи. Просто это закон этого мира. Любовь мы можем ощутить только отдавая. Пятое. То, что желательно, это вести духовный дневник, это я вам советую сделать. Знаете, вот то, что по времени я вас учил, просто пусть у вас будет тетрадь, и вы в конце дня, например, введите дневник. Я прочитал за этот день столько полезной литературы, я столько сделал ну, такого-то, я, я работал над таким-то качеством, понимаете. Там, 20 минут я трепалась, как дура с маленькой, понимаете? 20 минут я делаю это. Вы ведите дневник, вы не представляете, это такое, как сказать, дело, которое резко изменит вашу жизнь. Просто ведите тетрадку у вас, вот и два раза в день к ней прикладываетесь. По две минуты, вы не представляете, как у вас жизнь изменится. Сколько я сделала хорошего, кому за этот день стало лучше? Вот я прожила, да? или я прожил, например, да? Вот. Кому за этот день стало лучше? Ну, походил, погазовал, ну, поел там что-то. В автобусе сдержался, не обматерил, как обычно, эту дуру. Да? Вот. Тоже надо как достижение, если первый раз. Если это уже неделю повторять еще будет, то надо уже дальше идти. Вот. И прям вот этот дневник видите, вы увидите, как ваша жизнь, она наполнится смыслом. Для того, чтобы реализовать себя в жизни, нужно не гоняться за успехом, а нужно найти смысл бытия. есть это достаточно глубокая мысль, что для того, чтобы реализовать себя в жизни, нужно не гоняться за успехом, а нужно найти смысл бытия. Смысл именно даже не жизни, а смысл, как устроена эта вселенная. Но эта вселенная, на устроена на жертв. Поэтому самый правильный э, вопрос, как найти себя, как занять себя, нужно спросить, а чем я могу быть полезен? Чем я могу быть полезен миру, чем я могу быть полезен своей нации, своему народу, своей а, семье, себе, вообще окружающим просто людям? Чем я могу быть полезен? Вот этот вопрос, он очень продуктивный такой, именно очень рабочий. Когда вы смысл жизни, вот, например, будете писать планы, а вы запишите, а какая польза от всего это? Кто получит от этого пользу? Мне понравилось, есть у Бернарда Шоу такая очень цитата хорошая. Основная радость жизни отдать себя целиком той цели которую вы признаете великой. Основная цель жизни отдать себя целиком той цели которую вы признаете великой быть стихией а не вот мне это оченьраз нравится они жалким эгоистичным сгустком болезни а не жалким эгоистичным сгустком болезней и скорбей жалующихся на то, что мир не ставит перед собой задачу сделать вас счастливым Как вам, понравилось это? То есть быть стихией, а не жалким эгоистичным сгустом болезни и скорбей. То есть это наш выбор, либо стать раковой клеткой, которая вечно болеет, побывшись, все недовольны, все вокруг злые, да? негодяи, вот не сгустком болезни скорпеей жалующихся на то, чтобы мир э, не ставит перед собой задачу сделать вас счастливыми. Нет, мы должны отойти от этого. Мы должны думать, а что я могу сделать? А что я могу сделать э, э, людям хорошим? И тоже есть... Э, Это закон этого мира. Хотите быть любимыми, вы должны отдавать любовь. Хотите быть счастливыми, вы должны делать вокруг людей счастливых помните этот пример когда у одного мудреца спросили иудейского он говорит у тебя время ровно столько сколько ты можешь простоять на одной ноге за это время ты должен сказать весь смысл Торы что он сказал? да возлюби, ну, возлюби не делай другому то, чтобы ты не хотел чтобы делали тебе поэтому Вот от этого эгоизма чтобы избавиться вот от этой раковой такой клетки ракового настроения уже просто бескорыстно сужить мир и думать о чем я могу быть полез не надо предъявлять претензии такие как что это все сразу вспоминается это рабство вот. потому что природа души это отдавать и сужить то есть у каждого это, в этом мире есть предназначение какая-то природа так вот природа души природа нашей сути это сужить и отдавать И что мы можем сделать, это отдать другим всем. Самое лучшее, это принести в жертву что -то. Почему, вот обратите внимание, когда наше сердце плачет, вот по-хорошему, да? То есть слезы, это очищают свое сердце. Когда наша душа поет? Когда... И о ком мы любим читать? О ком мы любим слушать? Да? О героев, которые отдали свою жизнь. а героев, просто о который что-то отдал, да? Ну, сейчас цивилизация потихоньку разрушает сейчас больше нравятся уж такие сплетни, это-то-то это убил, это-то-то это завладел. Но это, из этого и получаются проблемы. На самом деле, наша душа поет, не ум расслабляется, именно душа поет, когда мы слышим, как что-то сделал кто-то бескорыстное. Когда я рассказывал про этих детей, как они поступили, кто остался равнодушным скажите, пожалуйста. Честно, ну, поднимите руку. У кого сердце очень кольнуло, поднимите руку, ну, так было. Ну, практически у всех. Потому что, когда мы слышим эти вещи, наше сознание еще не, не опустилось ниже уровня животных, у нас душа поет. Потому что это природа души, это природа духовного мира, жить в этом настроении. Жить в этом настроении отдачи и любви, и жертвенности. Это суть всего этого мира. Чем меньше в нашей, в нашей жизни жертвы, тем меньше у нас счастья и гармонии. Потому что в этом мире все жертвуют друг другу. Одно жертвует другому. Только человек имеет право выбирать, жертвовать или не жертвовать, или служить себе. Все микроорганизмы они служат, все болезни даже не служат, чтобы нас чему-то научить. Все эти микроорганизмы они приходят нам, чтобы научить, ты не туда идешь. Растения не служат пищей для животных. Животные в свою очередь тоже есть там, они. Санитары леса есть, просто животные, которые в пищу другим. То есть все в этом мире служит кому -то. И только человек, он имеет право выбора. Даже полбоги Бога ангела не служат. Они соревнуются, кому больше служить. Только у человека есть это право. По большому счету, это право, оно заключается, быть несчастным или нет. Вот. И тоже хорошая цитата. Все живое живет не само по себе и не для себя самого. Как вам это? Все живое живет не само по себе и не для себя самого. Все живое в этом мире. Как вам эта фраза? Не услышали? Все живое живет не само по себе и не для себя самого. Только человек имеет право выбора жить только для себя. Эгоизм кстати, не только для себя. Это то, что Раф Акива говорил. Есть люди, которые живут только для себя. Это эгоизм. Есть люди, которые живут только там ради своей семьи. Это тоже эгоизм более расширенный. Они говорят, что мы любим свою семью. Есть люди, которые говорят, мы живем ради своего рода, своего народа. Это тоже более расширенный эгоизм. Вот. Есть люди, говорят, которые любят говорят, всю Вселенную. Там все живые существа. Таких очень мало, но такие есть. Это такое расширенное- Это моя вселенная, я часть его. Но есть люди, которые любят Бога. Просто Творца. То есть Рафа Киева, Гровый Творца. И таким образом они любят по-настоящему все, что до этого было перечислено. Поэтому любовь к Богу, она начинается, божественная любовь, с того, что мы просто бескорыстно отдаем службу. И мы во всем видим Бога. У нас каждую минуту есть право отдавать. То есть, обратите внимание, чтобы быть счастливыми... Очень просто. Нужно что-то отдать. Сразу у нас идет божественная энергия. Много раз я сам это испытывал Я думаю, вы это испытываете. Вы стоите в пробке, вам плохо. Кто-то зажал вас. Идет, как она могла, да? А вы улыбнитесь. Ну, так, пожелайте. Ну, давай. Как бы вы ни опасны. Это отдача, это жертва. Вам надо настроить. Вы отдаете хорошее настроение. Это жертва. Но в этот момент, если вы поступите, вы почувствуете, как у вас энергия пошла Божественная. И вдруг вы успеваете, вдруг вам начинают То есть простые примеры, их тысячи можно привести. Вы лежите в больнице, хорошо, ну, не дай Бог, не про вас сказано. Лежит человек в больнице. Он страдает очень сильно. Он прикол к постели, он не может вставать. У него есть выбор. Какой у него есть выбор? Проклинать врачей ситуацию. Да. -либо да. Да. да. Благодарить Бога за эту ситуацию. То есть есть два выбора у нас. Либо лежать и проклинать. Да вот эти врачи. Да это эти, да это. Опять не то. И, за, и куда Бог смотрит. Да такое хорошее. То есть куча для претензий можно найти. Легко все сидеть раздраженным. А можно улыбаться. Приходят врачи, им улыбаться. Как бы не было больно. Желать другим любви счастья. Это две разные энергии. У нас каждую секунду есть выбор. У парализованности человека есть выбор. у нас, тем более. Да? Согласны с этим? Тоже очень хорошая такая стата. Можете... Поменять. Оставаться сосредоточенным на смысле жизни и бескорыстном служении другим. Обо всем другом позаботиться Вселенная. То есть, очень важно оставаться сосредоточенным на смысле жизни и бескорыстном сужении другим. Обо всем другом позаботиться Вселенная вот это То о вот мы то, на что мы действительно должны быть сконцентрированы по жизни. На о том, что как мы можем бескорыстно отдавать свои таланты. И вы, вы увидите, как Вселенная все обо всем заботится, все гармонично. А в завершение хотел бы вам рассказать притчу такую. Ну, правда она опять там с птичками связана. Вы если ну, не плачете, я знаю, я... Она все связано с, со смертью птичек, поэтому вы уж так продержитесь. Однажды, когда один царь спросил у гуру, один такой великий царь был, он к гуру, он говорит, кто, кто выше в этом мире? Человек, который полностью отрекся от этого мира, да, живет как монах, отреченный, где-то молится, или мирянин, который выполняет свои обязанности? То есть, или человек, который вот живет, вот этот кузнец, вот эти люди работают, кто выше Ему гуру в ответ говорит, ну, каждый велик на своем месте. Ну, говорит, я хотел бы тебе кое-что показать. Говорит, мне интуиция, говорит, да, что пойдем, говорит, в другое царство, там одна царица, она ну, хочет королевы, выйти замуж. Там. там и в царских было, ну, в времена, что царица, царевна, как правильно, принцесса более правильно, она выбирала себе, на ком жениться, то есть к ней приходили сватся и она к шатре была из э, рода воинов, шатре это воины и царицы, ну принцессы, дочери великих воинов, они имели право выбора. И эта принцесса, она влюбилась в одного саньяси, саньяси это отрешенный монах, он был очень красивый, он был очень умный, вот, и она влюбилась, она говорит я никому не хочу, вот только него. И она к нему пришла, царь пришел, он говорит, я хочу, я отрешу, мне вообще до вас все равно, мне что камень, что ваше там, полуцарство, которое вы мне предлагаете за эту, девушка, мне вообще все равно, понимаете, вот, царь говорит, да нет, ты пойми, говорит это вот царица, я тебе не то что полуцарство, я тебе все отдам, говорит, зачем мне этот ходячий кусок мышцы костей с волосами, например, там, знаете, еще с него 10 сундуков каких-то там, там, не знаю, камней, вы говорите, дорогая царь, мне вообще все, вы говорите, И он ушел, Царитель, принцесса говорит, мне никто не нужен, мне нужен только он. Она все бросила, он ушел, он сбежал с этого жертвоприношения, и он стал удаляться в лес, и она за ним побежала, постой, любимый, я бески ошибки могу и так далее. И они пошли, а, а, а этот, ну, наш, так сказать, начальный царь со своим учителем, они проследовали незаметно за ним. Вот, и она побежала за ним, но уже было темно, лес, и солнце отпустилось, нужно было где-то ночевать. Он довольно далеко убежал, и этот Саньяси, он был очень ну, он, он увидел, что эта принцесса бежит за ним, он сбежал от нее. Он, он знал эти тропки, уходил по лесу, медитировал, и он сбежал от нее. И царица заплакала, сидела, она села, видите, под дерево, она заплакала, и было очень тяжело, знаете вот И тут подошел царь с этим учителем, ночь, эта женщина говорит, ну давай, хорошо, я сейчас ну, уже идти, тут мы травники не найдем, давай разожгем костер, и утром мы тебя отведем, ну, как сказать, мы посидим вокруг костра до рассвета, и утром мы тебя отведем домой, вот, не плачь, и они сели, стали разводить костер, и сверху была семья птиц. И отец, он говорит, в нашем царстве, в нашем доме, так сказать, гостям. Они бросили несколько ягод, но они не могли, ну, как сказать, понятно, их не удовлетворило. Вот, они говорят, их надо накормить, говорит, я хотел бы накормить этих, ну, гостей. Гость это бог в доме, то есть это... Это на райном доме, говорится, на востоке. То есть это Бог в доме. Гостю нужно отдать все. Главное правило семейных людей накормить всегда, ну, кормить и тепло принять гостя, какой бы он не был. вот Хотя про незваного гостя многое что говорят, но любой гость это проявление божественного. И этот отец, говорит, я не знаю, чем накормить ну, наших гостей, они голодные, я вижу. И он говорит, хорошо, раз, говорит, моя дхарма, она такова, что... Раз нечем накормить, говорит, я готов пожертвовать свою жизнь. Он бросился в костер, говорит. пусть они съедят меня. И он бросился в костер. Вот. И мать сидела, говорит, она видел? Нет, одним говорит нашим папой они говорит, не смогут наесться. И она тоже бросила. Вот. Дети сидели, они смотрят, говорят, смотрите, говорят, им явно не хватит ну, эти наших родителей. Говорят, и мы, говорят, наши родители, такие велики, они пожертвовали жизнь, чтобы выполнить свою дхарму, выполнить свой долг, меня гостей. И, говорит, мы тоже должны а, ну, последовать их примеру. Они тоже бросились, ну, как сказать, в погоде. И эти люди, они были в шоке, они до утра не могли не говорить, они увидели такой акт жертвоприношения, понимаете, когда, ну, мы готовы, говорит, пожертвовать своим телом, готовы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы выполнить свою тхару. И этот э, учитель, он сказал утром, когда они шли назад, он говорит, вот видишь, говорит, Если ты хочешь жить в миру, ты должен жить как эти птички, должен быть готов пожертвовать собой всегда для других. Если ты хочешь быть отреченным от этого мира, да, если ты хочешь жить отреченным, то ты должен быть как этот саньяси, этот монах, которому предлагали самое там полуцарство и самую красивую девушку, и он отказался. Потому что жить в миру это жертва для других. И долг одного, он не может быть долгом другого. То есть жизнь в миру, она должна быть пропитана э, жертвой. Тогда эта жизнь наполняется смыслом, и тогда вы ну, будете жить гармонично. То есть это главный посыл этой истории. На этом я хотел бы остановиться. Какие у вас вопросы? Да, птичка. О птичках. Ребята, которые у вас живают свою жизнь, общем, у нас очень гармоничны. Войны, которые, защищая Родину, у исполняет свой долг, погибают, они идут на Солнце, они идут на высшие райские планеты. Это долг жертвоприношения? Долг мужчины, это... Долг мужчины, или долг воина, это защищать. Если надо, он должен быть ну, жертвоват. Должен жертвовать свою жизнь. Специально вы... И, положим, я помогаю поживым людям. Ага. Но все равно у меня где-то там подкорки, что может быть многодителем только поможет. Само что-то неприятно. Это, не это надежда на результат. Это, это уже более тонко, это уже все продвинутый Но уровень. как там все равно. Ага. Более высокий уровень, когда вы будете просто делать... Это, знаете, когда, когда вы будете просто делать, почерпать это удовольствие, и доверьтесь Богу. Получается это удовольствие, но там все равно. Вы должны найти время для своих родителей. Во-первых, вы должны, кроме того, находить свое время. Если в Индии был такой случай, или в Индии, или в Америке, если я что один человек, про него везде писали, его награждали различными призами, он всю свою жизнь посвятил открытию там, для бездомных приютов, кормлению бездомных, стариков и так далее. Но своего отца в доме престарелых он по 3-4 месяца вообще не навещал. И он себя успокаивает, это моя миссия, вы должны быть гармоничными, мы должны находить время для э, близких, мы должны находить время для родителей, мы должны время находить для своей служения. Со временем вы знаете, вы увидите, что вы отдаёте, а он как-то приходит, и Бог ну вот это нужно доверие Богу развить. Когда это доверие есть, то всё очень хорошо. Само чувство, вот вы исполняете свой долг, а вы вот доверьтесь Богу, что Бог проследит за всем а Вы знаете, ну, для этого я просто объяснял, там диск есть, возьмите, послушайте, его, там есть по служению, части я отвечаю на эти вопросы. Первые три вещи я должен проверить, вы делаете это из страха, из принуждения и так далее. И, опять же, сушите свое сердце. Вот вы делаете, у вас душа поет, вам хочется это делать. Не то, что вы привязаны к этой работе. Потому что вы, если мы служим эту миру, какая бы наша работа ни была хорошая, если обстоятельства меняются, или нам свыше гуру, говорит, или учитель, или, не знаю, там, начальник, или как-то обстоятельство, что мы должны заниматься другой деятельностью, мы должны внутри это принять. Раз Бог хочет, я готов в другой бы деятельность. Даже к деятельности мы не должны слишком сильно быть привязаны. Но самое главное, опять же, посыл в дхарме вы или нет, а вы прослушайте свое сердце. Что говорит? Вы стоите каждый день счастливы или нет, это вам ответят на многие вопросы. Ещё какие-то вопросы? Если вот служение, как бы родителям, скажем, идёт против своего пути, то есть, например, родители хотят, чтобы с тебя что-то одно пришло, а это получается, что mm. должно как бы ими, и стараться, ну, тоже mm. служить, но стараться как-то mm -hmm. реализовать их... Дело в том, что так как мы родились в эгоистичный век, родители, эго, через, что мы расширяем эго? Через детей, учеников, последователей, да? И дети, это расширение нашего эго. И что у нас не удалось, ну, что у людей, то они хотят, чтобы дети были. Это эгоистичное чувство, не надо. Если вам интуиция говорит, что лучше не следовать тому. Вы должны быть мягкой дипломатично с этим обращаться, вы мягко выходите, может не получается, вы не должны быть конфликтными. Если вы дипломат, если вы любите людей, если вы обладаете психологическими приемами, ваше сердце часто вы из любой ситуации выходите. Можете мягко говорить, но по большому счету все равно это плохая карма, если вы рождаетесь у родителей, которые не дают вам заниматься своей дхармой. Потому что вы не больно вынуждены нарушать один из законов. Родители, благословение родителей всегда важно. Если вы женитесь, вы выходите замуж, например, то богословение родителей очень важно. Если родители не богословляют брак, по статистике 95-99 таких браков они распадают. Поэтому важно получить благословение нужно быть хитрым таким. Хитрым ну, в хорошем понимании. То есть родители, да, ну, там я не могу, знаете, Это отвечает на Ещё какие-то вопросы? А почему нельзя отживать благодарности за такие хорошие дела? То я сделал что-то хорошее? Да. Да, да. Пусть поблагодарят. Вопрос, чтобы вы не должны от этого зависеть. В этом появляется проблема. Вы работаете, вас поблагодарили. Вы летите, как хорошо. Мне сказали, я великий, я хороший. Но все с днём не поблагодарили. Скоты, ненавижу. Это вы зависите, значит. Расслабьтесь. Не зависит. Если стараешься, не то, что стараешься, а для всей души отдаёшь людям. Исти для всей души. Для всякой корысти. И потом эти люди отвечают тебе... Вот как бы сказать, не добро, а наоборот деловое. О чем это говорит? Что, -то. что отдавали тебе бескорыстно. В том-то и дело, не надо, э, нужно исполнять свой долг. Вот вы знаете, иногда даже родственникам, вот они просят что-то, и вроде надо, он могут каким-то мирским дать, да? Вам интуиция говорит, не делает. Вы делаете, в результате делаете врагов. Надо вначале себя слушать бескорыстно отдавать Иногда жертва заключается в том, что вы кого-нибудь пошлете подальше. С любовью. Там, турбо, там. Откажете ему. Да? Опять же, помните это. Раз вас это беспокоит, значит вы не делали бескорыстность. Когда вы делаете бескорыстно бескорыстность, вы через неделю встречаете, вы человеку, я не знаю, вы пожертвовали ему все деньги, вы сделали, он там все. Вы через неделю встречаетесь, он с вами не здоровится, говорит, он там дурак идет, или дурак, да пошел. Если вас внутри это коробит, да, то вы уже не делали бескорыстность. Когда вы служите Богу, то вам это уже не так важно. Вы по получаете удовольствие в самом процессе. Да, на да. то. Да. Ну, правильно. Да. Получаешь да, удовольствие, когда ты даешь. Я согласен Но когда у тебя действительно нет никаких корыстных целей, и потом вдруг на тебя поток какой-то там, в общем, негативного отношения как это применять, как это понять? Надо понять, что вы еще значит, не бескорыстно делать вообще. Правда, вы это Сейчас одну секунду, кто это может ответить, Еще и Ирине? Можно я могу, можно я Давайте сейчас через э, если Если вы кому-то сделали добро, он вам не Если вам кто-то другой, кому не сделаете, отвечает негативу. Вы что скажете? «Ну, пусть отвечает негативу, у меня свадьба не нужна». И кому сделали, и как Да, я согласна. Но если это чужой человек, это другое дело. Но если это родные, ты не можешь отойти. Да. У тебя нет выхода. ты Чужой человек, ты отошел, и ты не контактируешь, да, ты его обозишь. Делать ему доброе, не сделать его доброе. А как а ты не можешь, не можешь от родных уйти, если ты должен с ними контактировать? Контактируйте холодно и вежливые и все. А зачем это? Но это еще больше раздражает. Кого? Вот этих людей. А вам от этого что? Если вы общаетесь с людьми бежливо, посылаете им любовь, их раздражает, это их проблема. Это их тхарма, что? На обиженных что там возят? Воду возят. Вы, главное, не раздражаетесь. А как они? Вы спокойно, здравствуйте, Мария Ивановна, как дела, рад вас слышать? Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну хорошо, можешь реже звонить, Мария Ивановна надо, если. Да. <смех> да. У меня возник, А может ли быть такой ситуации, когда ты человеку бескорыстно, допустим, делаешь какую-то вещь, он отвечает тебе негативом. Может ли быть этот негатив, как бы, возврат, что когда-то ты что-то сделал корыстно, и не получил за это вознаграждение, оно как бы... Практически все поступило? есть как карма. Практически все из кармы. Если вы благочестив человек вы жизни делаете что-то другое, то вам возвращается хорошее, ну, вы вы все реже сталкиваетесь. Чем более вы, ну, карма тяжелее, тем тяжелее удар. У человека, у которого карма тяжелая, да, он резко меняется всю жизнь, начинает делать добро, его за это, ну, могут даже и преследовать, и очень серьезно. Ну, его так и так, и так будут преследовать, поэтому, Лучше все равно, так сказать, ну, что-то делать. Но имейте ввиду, мы живем в мире, когда 99 процентов, обратите внимание, больше ну, 99, 90 процентов людей, роботы, просто механики, у них, они живут исходя из своего эго. Вот многие сейчас возмущаются, да, вот как, почему Израиль так страдает, почему вот, ну, у Израиля сейчас могут быть какие-то проблемы. Обратите внимание, вот никто не обратил внимания, ну, я не знаю, может вы и обратили внимание, делался опрос, да, Вот я по интернету, просто, ну, такой опрос. У израильтян спрашивали: "Если бы вы премьер-министром сейчас стали, что бы вы стали делать?" И там предо... предлагались ответы. Я бы сирии бы договор, там я бы экономику, я бы это, или я бы занялся набиванием своего кошелька. Да, представляете, ну, в 25-м или 600 То есть, всех да то есть больше всех людей ответил я бы начал забивать бы свой кошелек я бы начал истощать свое государство максимально это говорит о том что государство очень больное и все думаю и все а там комментаторы прикалываются какой век у нас это говорит что это государство оно тяжело больное. и ну, когда вообще больше одного процента людей раковых, это уже государство больное, а тут четверть, больше четверти, это уже... А потом мы ну, о чем-то думаем, да, там, почему так Израиль, почему это, почему нас так не любят, знаете. А как можно любить, эти отношения потребительское? Ведь не все так честно пишут, да? Еще там внешне, так часто мы-то отвечаем, нет. Если вы будете идти по улице, и будет идти больной человек, вы ему поможете? 99% напишут, да, до того, пока они не увидят этого больного. Какие дела? Еще какие-то вопросы? Хорошо.